глава 33 уин приехал несколько минут спустя обозрев два мертвых тела он сказал только одно слово мило майрон никак на это не отреагировал ты что-нибудь здесь трогал да я уже вымыл весь дом с мыльным порошком ответил майрон настоятельное требование произнес уин майрон поднял на него глаза и Когда в следующий раз при сходных обстоятельствах грохнет пушка, сразу скажи что-нибудь. Например, я еще жив. — В следующий раз, — буркнул Майрон. Они вышли из домика, сели в машины и доехали до ближайшего круглосуточного супермаркета. Там Майрон припарковал свой Таурус и перебрался в Ягуар Уина. — Куда поедем? — спросил Уин. — Ты же слышал, что сказал Уикнер. «Да. И какой сделал вывод? Мой мозговой компьютер все еще анализирует ситуацию», — произнес Уин. «Однако уже сейчас ясно, что ответы на все вопросы нужно искать в пределах поместья Брэдфорд. Скорее всего, Бренду тоже». Уин согласно кивнул, если она еще жива. «Так что нам нужно ехать в логово Брэдфордов, чтобы спасти невинную девицу». Заточенную в башне? У меня большие сомнения, что она находится в этой самой башне. Кроме того, мы не можем ворваться в домопладение Брэдфорда в поля из револьверов, как сумасшедшие. Тюремщики могут запаниковать и убить ее. Майрон потянулся за сотовым. «Артур Брэдфорд всегда хотел, чтобы я держал его в курсе событий. Думаю, сообщить ему кое-какие новости. Лично. И прямо сейчас». Ну, — Существует вероятность, причем значительная, что эти люди постараются тебя убрать. В этот момент ты и появишься на сцене. Уин ухмыльнулся мило. Похоже, у него это слово дня. Они свернули на шоссе 80 и помчались в восточном направлении. — Позволь мне упорядочить кое-какие факты и подвести некоторые итоги относительно того, какой достоверной информации мы располагаем, — предложил Майрон. Уин кивнул, он привык к такого рода логическим словесным играм. «Вот то, что мы знаем», — сказал Майрон. Анита слотер подверглась нападению. Через три недели после этого она стала свидетельницей самоубийства Элизабет Брэдфорд. Прошло девять месяцев. Анита слотер убегает от Хорреса, снимает со счета все деньги семьи и укрывается с дочерью в гостинице Холлидейн. Далее следует ряд событий, смысл которых нам пока не совсем ясен. Мы знаем, что Чанс, Брэдфорд и Сэм тоже оказались в упомянутой гостинице. Знаем также, что они увезли оттуда Аниту Слоттер, находившуюся в бессознательном состоянии. Мы также в курсе, что за некоторое время до этого Анита Слоттер звонила Хоросу и просила забрать дочь из... Майрон не закончил фразу, сделал паузу и посмотрел на Уина. Когда это могло произойти? Пардон. Уточняю, в какое время Анита слотер звонила Хоросу и просила забрать дочь? Логично предположить, что она звонила ему до появления Сэма на сцене событий. Так, нет? Так. Но вот одна вещь, которая меня смущает. Хорос сказал Мэйбл, что Анита ему звонила. А если Хорос солгал? Я это к тому говорю, что звонок Аниты мужу не имеет смысла. Она убежала от него, забрав при этом все его деньги. Зачем ей после этого звонить ему и сообщать о своем местонахождении? На мой взгляд, она могла позвонить Мэйбл, но уж никак не Хорресу. Уин кивнул. Продолжай. Предположим, только предположим, что наш взгляд на это дело не соответствует действительности. Забудем на время о Брэдфордах и попытаемся посмотреть на события с точки зрения Хорреса. Он возвращается домой и находит записку жены. Возможно, он даже знает, что все его деньги сняты со счета. Ясное дело, он приходит в ярость. Что потом? Представим на минуту, что ему удается выследить Аниту и установить, что она скрывается в Холиде-Инн. «Представим также, что он направляется в ее номер, чтобы забрать дочь деньги. Силой», — добавил Уин, — «именно. В таком случае он убил то «Не убил, но избил весьма основательно, возможно, почти до смерти, и оставил в номере умирать. Так или иначе, но дочь и деньги снова оказываются в его распоряжении, и он отвозит добычу домой». Потом звонит сестре и рассказывает ей байку о том, что Анита звонила ему и просила забрать ребенка. Уин сосредоточенно нахмурился. Ну и какое, по-твоему, продолжение у этой истории? Анита 20 лет прячется от Хороса, позволяя ему одному воспитывать их ребенка, давать ему образование, и все только потому, что до безумия его боится? Майерну это не понравилось. Но все может быть. Тем не менее, — сказал он, — если следовать твоей логике, по прошествии 20 лет Анита вдруг узнает, что Хорос разыскивает ее и принимает меры для своей защиты. То есть, по-твоему, именно она его убивает? И на этом дело кончается? Но кто в таком случае похитил Брэнду? И с какой целью? Возникает закономерный вопрос, уж не вступила ли Брэнда в сговор с матерью? И раз уж мы из-за желания взглянуть на ситуацию под другим углом вычеркнули Брэдфордов из списка злодеев, невольно хочется спросить, они хоть какую-то роль в этом деле играют? Что, к примеру, заставляет их покрывать преступления Хорреса Слоттера? И самое главное, почему Чанс Брэдфорд находился в холли де в ту злополучную ночь? «Да, в этой схеме есть пробелы», — признал Майрон. «Это не пробелы». «Это пустоты гигантских размеров», — откорректировал слова приятеля Уин. «Есть кое-что еще, чего я не понимаю. Если Брэдфорды все это время прослушивали телефон Мэйбл, почему они не проследили звонки Аниты?» Уин некоторое время обдумывал его слова. «Кто его знает? Может, и проследили после паузы», — сказал он. «В салоне установилось молчание». Майрон включил радио и настроился на спортивную волну. Шла трансляция второго периода. Нью-Йоркских дельфинов обыгрывали, причем с разгромным счетом. Комментаторы продолжали спекулировать на тему о причине неявки Брэнда Слоттер и ее возможном нынешнем местонахождении. Майрон приглушил звук. «Все-таки мы постоянно что-то упускаем из виду», — сказал он. «Верно» хотя с каждой минутой приближаемся к разгадке. — Ты поместье Брэдфорд имеешь в виду? — Уин кивнул. — Открой отделение для перчаток и вооружись, как наемник на боевой операции. Это дело может принять чрезвычайно уродливые формы. Майрон не стал с ним спорить, потом набрал частный номер Артура Брэдфорда. Последний снял трубку буквально посередине первого гудка. — Вы нашли Бренду? — спросил Артур. — Я сейчас как раз еду к вам, — сказал Майрон. — Стало быть, вы нашли ее? — Буду у вас через пятнадцать минут, — произнес он, проигнорировав вопрос Артура. — Предупредите свою охрану. И отключил телефон. Любопытно обратился Майрон к Уину. — Что именно? И тут он осознал одну чрезвычайно важную вещь. И не постепенно, а сразу — На Майерна будто хлынул водопад, скрытый от него доселе информации. Дрожащей рукой он набрал на сотовом еще один номер. — Норма Цукермана, пожалуйста. — Да, я знаю, что он смотрит матч. Скажите ему, что его просит к телефону майрон Болиттер. — По очень срочному делу. — Скажите, кроме того, что я хотел бы поговорить также с Маклафлин и Тайлзом.